Глава пятая. Стимулирование клиента на принятие решения завершения сделки. Множество клиентов охотно контактируют с вами, но с трудом принимают решения, тем более такие, какие выгодны вам. Отрицательное решение клиента – тоже результат, но не тот, который вам нужен. Эта глава посвящена тому, как подталкивать клиента к принятию решения. В своей практике я не раз встречался с клиентами, для которых процесс продаж растягивался на многие месяцы. Клиент требовал все больших и больших уточнений, все больше уступок с моей стороны, на какие-то условия я мог пойти. Что-то было явно невыгодно, поэтому приходилось отказывать клиенту, долго объясняя ему, в чем тут дело и как такая уступка с моей стороны может помешать нашему общему делу, увеличению его доходов. Но как только переговоры подходили к принятию решения, клиент придумывал новый повод для отсрочки решения. Вам необходимо учитывать такие ситуации. Вам также нужно принимать во внимание такие ситуации, когда клиент принимает решение, чрезвычайно поспешно не приняв во внимание все факторы. Следует уметь работать с такими ситуациями, когда клиент принимает решение не в нашу пользу. Что делать в таких случаях и как влиять на решение? Задумайтесь о том, какие основные факторы влияют на решение клиента при приобретении товара или услуги. Более того, в свободное время вам не лишним будет совершить замечательный экскурс в психологию оценки и принятия решения. Скажу вам откровенно, книга Скотта Плауса «Психология оценки и принятия решения» долгое время являлась для меня настольной, буквально той, которую я просматривал, если не каждый день, то уж каждую неделю точно. Мне кажется, что я знаю содержание этой книги наизусть. Я уверен, что безгранично уважаемый мной Скотт Плаус не обидится, если я порекомендую каждому из читателей этой книги прочесть и его труд. Главное правило завершения сделки гласит, задав вопрос на завершение сделки, заткнись и жди, пока клиент не ответит. Если вы стимулируете клиента к принятию решения, то вам необходимо создать атмосферу, в которой клиент действительно сможет принять решение. Решение – это всегда некий экстремум, некий максимум или минимум души, в котором клиент должен пребывать, чтобы сказать в первую очередь себе, а затем уже и вам «да» или «нет». Принятие решения происходит по-разному, о чем мы немало говорили до этого. Но в любом случае за решение клиента ответственен один из психологических механизмов, будь то полное осознание или принятие решения, или эвристика репрезентативности, или эвристика доступности, или еще что-либо. Иногда использую некоторые научные термины, понимая, что эту книгу читают люди с достаточным интеллектом, чтобы воспринимать их. Итак, вы задаете клиенту вопрос, когда мы начнем работу? Теперь важно дать ему возможность принять решение. Сделайте паузу и ждите. Прошел весь цикл продаж, вы создали благоприятные первые впечатления, вы ориентируетесь в клиенте, понимаете его потребности и желания, можете определить типовое поведение клиента, вы ярко аргументировали преимущества и выгоды работы с вашей компанией, вы презентовали свой продукт, обработали те возражения, которые возникли у клиента в процессе переговоров о продажах, вы представили цену продукта в свете его ценности, вы сказали «достаточно», «достаточно». Теперь время говорить клиенту. Теперь его время. Сделайте паузу и ждите, пока клиент принимает решение. На любое решение необходимо время. Если же вы, задав вопрос, сами начинаете отвечать на него или дополнять клиента, тем самым вы предоставляете возможность вашему партнеру отсрочить процесс принятия решения, демонстрируя на примере, как делать не надо. Когда мы начнем работу, спрашивает продавец. Клиент думает. Продавец не выдерживает естественного для принятия решения напряжения и продолжает задавать вопросы. но ну, мне кажется, вас все устраивает». Клиент продолжает думать. Продавец ломается и начинает говорить то, чего не следует. «Разумеется, мы можем еще проработать проект и посмотреть, что еще можно улучшить». Клиент обрадованный тем, что решение сейчас принимать не надо и понимающий, что можно добиться еще каких-то уступок. «Да, проработайте проект еще раз и предложите мне новый вариант. Сколько у вас на это уйдет времени?» Теперь глупо говорить, что новая версия вашего проекта будет готова через час. Вы солидная компания, вы учитываете все тонкости. Тем более даже на процесс бездумного переписывания уходит достаточное количество времени. А если учесть еще текущую работу, работу с другими клиентами, то вы встретитесь с клиентом не ранее, чем через неделю. А сколько конкурентов вашей компании могут в течение данной недели посетить этого клиента? Очень много. И при следующем посещении может обнаружиться, что клиент уже принял решение, но не в вашу пользу. Вот так. Есть множество вариантов стимулирования клиента к принятию решения. Я предлагаю вам пройтись по нескольким вариантам завершения сделки. Способы завершения сделки Естественное завершение. После беседы клиент сам спрашивает, как он может получить товар или услугу. Самый благоприятный исход ваших переговоров. Клиент настолько вовлечен, что самостоятельно инициирует процесс получения вашего продукта. То, о чем вы говорили – То, что вы рассказывали и демонстрировали, показало ему, что продукт ваш, безусловно, важная вещь для его бизнеса. Клиент принял решение в процессе переговоров. Стремитесь к этому. Но наши устремления не часто соответствуют реальности. Завершение по предложению. Вы предлагаете клиенту принять решение прямо сейчас, без обедняков. Вот так, как есть. Вы имеете на это право. Вы достаточно вложили в него, показали то, что ему необходимо, а теперь задаете простой вопрос на завершение сделки. Ну что, берете? Ну как, вам заказываете? Будете устанавливать? Ну что ж, я вижу, вы заинтересованы в приобретении, это так? То есть вы предлагаете клиенту свой продукт или услугу. Время в завершении цикла продаж самое подходящее. Когда применяется этот метод завершения сделки? Завершение сделки по предложению часто используют продавцы розничных магазинов. Именно такой метод оправданно подчас он скорее вредит продажам, чем помогает. Клиент стоит у прилавка, рассматривает кожаную сумку, которая стоит порядка 200 долларов. Клиент думает, подойдет эта сумка, достаточно ли она вместима, обладает ли она представительным внешним видом, хватит ли у него денег на такую покупку, учитывая, что его зарплата 500 долларов в месяц. А тут продавец вмешивается. Ну что, брать будете? Я вас такому не учил. Прошу заметить. Вот если клиент находится в такой же ситуации, с тем же самым портфелем, а вы говорите ему, отличная сумка, возьмете? В этот момент вы смотрите в глаза клиенту, и в вашем взгляде он видит искреннее предложение воспользоваться возможностью купить себе хорошую вещь. В таком случае завершение по предложению – тот самый метод, который необходимо применить. Завершение по предложению можно использовать, когда у вас достаточно хороший контакт с клиентом. Ваши прямые предложения будут восприниматься клиентом совершенно адекватно. Ведь вы понимаете друг друга. Так кажется вам, так должно казаться клиенту. Чем прочнее контакт, тем более откровенные вопросы позволительны. Аксиома, не требующий доказательств. Завершение по предложению применимо в том случае, когда клиент заинтересован в продукте или услуге как таковой, но сомневается, делать это сейчас или немного подождать с решением. А чего, собственно, ждать? Таков внутренний смысл вопроса продавца в этом случае. Мы все оговорили, давайте оформлять договор. И правда, все уже сказано, сомнений в целесообразности покупки нет, пора подписывать соглашение. Завершение на основе альтернатив. Непреодолимая сила альтернативного вопроса. Выбор без выбора. Удобно стимулировать клиента к принятию решения, предлагая ему альтернативу. Несколько вариантов. Вы хотели бы, чтобы вам доставили это по частям или все целиком? Вы будете пользоваться системой кондиционирования на производстве, в офисе или вам необходима комплексная услуга? Вы предполагаете автоматизировать только бухгалтерию или будете включать и другие бизнес-процессы? Ограничитесь одним компьютером или приобретете к нему принтер? Что на такие вопросы способен ответить ваш клиент? Вы предлагаете ему выбрать? Что он и сделает? Естественно, всегда есть шанс, пусть небольшой, но все же шанс, что клиент скажет «Подождите, подождите, подождите, я еще ничего не покупаю». Замечательно. Во-первых, вы, возможно, рано задали вопрос на принятие решения, тогда возвращаетесь на более ранний этап этого цикла «Продаж». Во-вторых, при условии, что все факты указывали на готовность клиента к приобретению, а после вашего вопроса он столь резко отреагировал, вы убедились, что что-то не так в вас или в нем. Тогда задавайте вопрос объяснения Скажите, а что вас не устраивает? Позвольте спросить, а почему? И так далее. Завершение с уступками. Если мы предоставим вам желаемую скидку, сможем ли мы подписать контракт? Ба, знакомые люди. Да это вопрос заявления. Узнаете? Правила взаимного обмена, правила взаимных уступок. Если клиент просит или даже требует каких-либо уступок, скидки, рассрочки платежа, поэтапный ввод и так далее, если вы в состоянии работать на требуемых условиях или в состоянии предложить ему альтернативные уступки, не соглашайтесь просто так. «А можно скидку?» – спрашивает клиент. «Можно», – говорит продавец. Смешно, не правда ли? Если вы предоставляете дополнительные преимущества клиенту, просите или требуйте от него взаимных уступок. Это бизнес, это торговля, это рынок. Иначе клиент может предполагать, что вы изначально хотели работать с ним по менее выгодным условиям, чем с остальными клиентами. Здесь важно быть уверенным и демонстрировать клиенту, с одной стороны, готовность идти на какие-то поблажки, показывать ему, что данные дополнительные условия не могут быть просто так, все имеет свою цену. Клиент будет вас за это уважать. Вы равноправные партнеры, которые говорят на одном языке бизнеса. Общая позиция такова. Вы говорите об одном деле, пытаясь учесть интерес обеих сторон. Кстати, если вам сложно требовать уступки у клиента, можете буквально использовать данную идеологическую подоплеку как объяснение своего вопроса. «Вы понимаете, — говорит продавец, — мы говорим об одном деле. Мы стараемся учесть интерес обеих сторон. Готовы ли вы в случае предоставления скидок с нашей стороны заключить контракт сегодня?» В своем требовании можно акцентировать не только сроки заключения контракта, но и массу других переменных, важных для вас. Если клиент предлагает снизить цену, вы можете сказать ему, что часть работы, оцениваемая именно в стоимость скидки, не может быть проведена. Пусть он поймет, что вы говорите о серьезных вещах, что каждое действие вашей компании тоже имеет денежный эквивалент. Однажды я встречался со своим клиентом, мы вели переговоры о тренинге. В то время в нашей компании проходила акция тысячелетия Наступал 2001 год, третье тысячелетие, мы повышали цены на свои услуги, но перед этим решили стимулировать своих клиентов следующим предложением. Тренинг 16 часов. Старая цена – 1000 тугриков. Цена со скидкой – 500 тугриков. Новая цена с февраля 2001 года – 1500 тугриков. В этом предложении мы говорили о реальных ценах, по которым мы работали в 2000 году и о действительных планах повышения цены с февраля 2001. Мы работали с этим в течение 8 месяцев. Мы делали разные предложения, мы проводили презентации собственных услуг. И вот настало время разговора с лицом, принимающим решение. Он молча выслушал все, что я ему рассказывал, затем задавал дельный вопрос, на который, как мне кажется, я отвечал адекватно. В конце нашего разговора вдруг клиент сказал «Сколько стоит?». Учтем, что предложение о рекламной акции лежало у него на столе, он видел его, и он также видел, что я вижу, что он видит. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Итак, «Сколько стоит?» спрашивает клиент. Ирина Петровна, вы знакомы с нашим предложением. Сейчас мы проводим акцию, которая снижает вдвое наши цены по сравнению с предыдущими и втрое по сравнению с последующими. Я смотрел в ее глаза. То, что я услышал, чуть не свалило меня со стула. Да, я понимаю все эти циферки, но вы моих продавцов будете учить пользоваться такими приемами. Я спрашиваю о реальной стоимости вашей услуги. Сколько вы готовы сбросить от цифры, которая посредине, то есть от 500? По-видимому, моему клиенту хотелось снизить стоимость до 300 тугриков, то есть в 5 раз меньше, чем новая цена. Но такое нельзя идти никогда. Вы перестанете уважать себя, свой продукт и свой бизнес, не говоря уже о том, что это элементарно невыгодно. Цените каждую мелочь, которая входит в ваш продукт, и пакет услуг, который предоставляет ваша компания. К сожалению, мы так и не договорились. Есть вещи, через которые невозможно переступить. Одна из них – неоправданные требования со стороны клиента. Что ж, теперь в контексте рассказанной мной истории, мне нужно возвращаться в самое начало цикла продаж, в идеологию. Мне нужно понять, почему мой клиент не осознавал ценность услуги, которую я предоставляю. Почему моя услуга, услуга компании, в ее сознании сопоставима со стоимостью кожаного портфеля? Разумеется, что-то не так. Хотя иногда мне кажется, что это беда рынка, недооценивать возможности изменений в людях.